Учиться у жизни у людей не всякий умеют. Ильич умел. Крупская. Мне вспоминается крестьянин Осип Иванович Чернов. Молодой, энергичный, с черной, как смоль, кудрявой бородкой. Говорит член партии с 1898 года Вячеслав Алексеевич Карпинский. В первые годы советской власти он работал в «Правде». и был редактором газеты «Беднота». Владимир Ильич принял его, приветливо поздоровался и спросил, что новенького привезли из Сибири, товарищ Чернов. Товарищ Ленин, я изложил свои мысли на бумаге. Дозвольте зачитать? Давайте, садитесь. Беседа с Осипом Ивановичем Черновым была одной из 70 встреч Ленина с крестьянами в период разработки им основ новой экономической политики. В своей записке Чернов поддерживал предложение о замене продовольственной разверстки продналогом. Владимир Владимирович задумался, потом сказал, товарищ Чернов, согласились ли бы вы напечатать вашу записку в правде? Согласен. Тут же в приемной Осип Чернов сделал карандашом дополнение в свою записку, А потом в редакции «Бедноты» он с огромным воодушевлением говорил, конечно, не меня Ленин слушал, он через меня все трудовое крестьянство слушал. Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна, честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям. Горький. Франц Петрович Марковский был одним из красноармейцев, с которыми беседовал Ленин в мае 1918 года. Трудно, конечно, точно передать все содержание беседы, но все-таки запомнились некоторые моменты. Так, например, среди собравшихся находился один командир роты с довольно большими усами, которым было, видимо, уже под 40 Владимир Ильич Ленин очень ласково положил ему руку на плечо и спросил. «Вы женаты?» «Женат». «А жена хорошая?» – спрашивает Ильич. «Хорошая!» Все засмеялись. «И хозяйство свое имеется». Имеется, но за время войны все расшаталось. Да, сказал Ленин, после разрушительной войны все хозяйство нужно восстанавливать. И вам, может быть, следовало бы поехать домой к вашей хорошей жене и восстанавливать разрушенные хозяйства. А вы, как я вижу, намерены еще воевать. Да как же не воевать, Владимир Ильич, если буржуи не сдаются без боя? Приблизительно в таком духе, сердечном, добродушном, с хорошей шуткой, протекала наша беседа с Владимиром Ильичем. Ленин. Ленин задавал самые различные вопросы. При этом он ни разу никого не спросил прямо в лоб о его политических убеждениях об отношении к советской власти. но хотел человек того или не хотел, но, отвечая Ильичу, Он полностью раскрывал свой духовный облик и подходил именно к тем революционным выводам, которым незаметно, но неуклонно подводил его линию. Я прослушал воспоминания Вячеслава Алексеевича Карпинского и товарища Марковского и хочу рассказать о связях Владимира Ильича Ленина с нашим рабочим коллективом «Трехгорки». Сергей Владимирович Шмелев, рабочий, а затем инженер трехгорной мануфактуры, проработавший на комбинате 53 года и слушавший Ленина. В период с весны 1918 года по ноябрь 21 года Владимир Ильич выступал на собрании рабочих треугорки пять раз. Собрания организовывались на треугорке в большой Прохорской кухне, столовой, на месте которой в 30-х годах был построен Дом культуры имени Ленина. Первый раз Владимир Ильич выступал на Трехгорке весной 1918 года, вскоре после приезда советского правительства из Петрограда в Москву. В то время в связи с тяжелым продовольственным положением рабочие переживали трудные дни. Владимир Ильич разъяснил рабочим, положение в стране, создавшееся в результате империалистической войны, он посоветовал, что надо сделать для облегчения продовольственного положения. Вскоре были организованы продовольственные отряды. Рабочие треугольники выделили в продотряды более 400 человек. Сам Владимир Ильич на собраниях очень внимательно прислушивался к высказаниям рабочих. В 1921 году с большим энтузиазмом тысячи рабочих треугорки единодушно избрали Владимира Ильича депутатом Московского совета. В музее треугорной мануфактуры сейчас можно видеть копию депутатского билета Владимира Ильича. И с тех пор первый мандат воссовет каждый раз выписывается Владимиру Ильичу Ленину.